17 марта я обедал у Белкина. Мы основательно выпили. Нина Петровна что-то вязала или вышивала, а мы с Бобой мирно рассуждали, философствовали. Я заторопился домой. Накануне заболела майка, воспаление среднего уха, жар. Тогда, десятилетней, она была смешливой, ласковой, восторженно рассказывала, как они всем классом плакали, когда учительница читала им вслух «Четвертую высоту». «Это лучшая, самая лучшая книга на свете!» С малышечных пор у нее осталось нежное словечко «Моколесенький, мой хорошенький!» «Мне очень хотелось дружить с дочками!» Но виделись мы урывками, чаще всего на людях, и я надеялся, что летом на каникулах буду больше времени с ними. Еще в тюрьме начал сочинять для них сказки деда Непоседа, доброго чудака, книголюба и волшебника, который запускает детей внутрь книг в Одиссею, донкихота Кихота, Гаргантюа и Пантагрюэля, романы Толстого и Диккенса. Эти сказки должны были разбудить любопытство, желание читать самим. Но каждый раз, когда я собирался рассказывать их Майке или Ленке, раздавался телефонный звонок или кто-нибудь приходил, или мама должна была поговорить со мной о важном и срочном деле. От Белкина я позвонил домой. У Майки снова поднялась температура, нужно было купить бинты и вату для компресса. Дома я еще не успел даже снять пальто и подойти к майке. Раздался звонок, и вошли двое в темных пальто. Один из них, не снимая шапки, сказал. «Здравствуйте, Лев Залманович. Мое паспортное отчество, ставшее привычным в тюрьме. На воле и позднее, на шарашке, меня называли по отцу, Зиновьевич. Сразу пинком в мозг. Они». «Вот, пожалуйста, ордер. Вы задержаны. Обыска делать не будем. Давайте только документы, какие при вас». Мама заломила руки и начала патетически доказывать, что он же оправдан, он же любит родину и партию больше, чем родители, чем семью. «Очень болен ребенок». «Мне было так худо, что даже не мог рассердиться на маму и злился на себя». Распустился за последние дни и теперь совершенно не готов. Что брать, как одеваться? А вы не беспокойтесь, все выяснится. Можете даже дать поесть. Вещи там какие соберите, можно переодеться. Не хотите, чтобы соседи слышали? И не надо, конечно. Мы здесь подождем. Надя наигранно веселым голосом говорила Лене и Майке, лежавшей за шкафом. Папа поедет с дядями в командировку, а потом скоро приедет. И начала укладывать мешок. Мама совала мне еду. Я заставлял себя не торопиться, думать спокойно. Переодел старое теплое белье, ватные штаны. Успел шепнуть Наде. Число, когда суд сообщите луком и чесноком. чесночины десятки, луковицы, единицы. Например, 25-25. Две чесночины и пять луковиц. Поел через силу, выпил водки. Один из пришедших сидел у двери, другой у стола и нетерпеливо поглядывал на часы. Я стал прощаться. Майка в жару, полусонная, обняла меня горячими ручонками. «Макалесеньки, ты скоро приедешь, да?» «Скоро, постараюсь. Будь здорова. Обязательно будь здорова». Мама кусала губы, чтобы не плахать. Надя старалась бодриться. Помнит, что мы с тобой всегда и везде, что все будет хорошо. По лестнице шли молча. Один впереди, другой сзади. Во дворе стояла м -ка. Меня посадили в середину. Ехали молча. Приехали на Кропоткинскую, в СМЕРШ. Сюда я приходил месяц тому назад получать воинские документы, изъятые при аресте на фронте. Сперва завели в обычную канцелярскую комнату. Сейчас я сидел в углу до стуле. Потом старший из пришедших сказал, «Ну вот, задержались и за вас. Сегодня уже поздно отправлять куда следует. переночуете здесь». Повели в подвал, в полутемный коридор, Розовомордый старшина отобрал у меня папиросы и спички. Не положено. Ремня я предупредительно не взял. О ботиночных шнурках он не вспомнил. Обыскивали поверхностно. Камера оказалась почти совсем темной, очень холодной и очень грязной. Видимо, еще недавно там сваливали уголь. Окна у потолка были заложены кирпичом, но плохо скрепленным. В щели тянуло холодом. В одном окне осталась отдушина в целый кирпич, затянутая колючей проволокой, и оттуда несло мерзлой сыростью. Вдоль одной стены двухэтажные дочатые нары, в углу входа ржавая смрадная параша. На нарах сидел скрючившись молодой парень с драной грязной шинели и засаленной шапки с опущенными наушниками. Круглолицый, курносый, все лицо почернело от угольной пыли. — Ты что, трубы чистил? — Да я залез вот тут подальше от окон, видишь, как темно, а там должно уголь был. Он говорил тихо, медленно, простуженно похрипывал и дул в ладони, тоже черные, потом закискивал их подмышки, охватывая крест-таксист узкую маленькую грудь, Весь дрожал мелко-мелко и смотрел голодными глазами на мой мешок. Почуял запах съестного. Мама напихала туда хлеба, мяса, лук и сахар. Он ел жадно и бестолково, как, огол... как оголодавший щенок. Сначала хлеб и сахар, а потом уже мясо. Сказал, что из Белгорода, звать Володя. Немцы угнали его с другими парнями в Германию, а потом взяли в армию в дивизию Галиция. Там солдаты были русские и украинцы. Знаю, эсэсовцы, добровольцы. Моя новая жизнь начиналась примечательно, в холодном подвале вдвоем с эсэсовцем. Но я уже не бросался к дверям камеры. Ага, добровольцы, с под большой палки. Вот ты бы попробовал астербайтерам на карьерах, по шешнадцать часов тачку возить на одной брюкве, ты бы не то, что в СС добровольно пошел, а в самую гестапо. Воевал? Так да где там? Сначала учили, сильно учили. Там у них не посачкуешь. а зорьки до зорьки гоняли. Ну и хач был правильный. Каждый день приварок, булки, мармелад, мундирчики справные. А воевал где? В Ковеле? В Варшаве? «А ты откуда вас знаешь? Что же там служил?» «Меня в Ковеле в первый день сильно ранили в живот, на два метра кишки вынимали. Потом я уже все по госпиталям и при, при тросе, ну, знаешь, обозы. И еще раз ранитый был от бомбежки. Правда, легче, под лопатку засадило. Так и не воевал. И когда наши пришли, не ховался, сам пришел, сказал, так и так было». Но у меня в лагерь филь, фильтурный, нет, фильтурный, а вроде как революционный. Ага, ага, фильтрационный. Там один лейтенант по морде сильно бил. ТСС, у тебя наколка, тебя повешать надо. И ни хрена не было. Набрали там в лагере наших тех Ни патриантов, больше тысячи. Кто понаханье, те, кого кухонь, такие, знаешь, лбы. А я, видишь, какой, два раза же ранитый. А за что? Да ни за что. Может, я сам в партизаны хотел, а тут война. Я, правда, в пионерах был, но не сознательный В Германию повезли, так поверишь, даже радовался дурак. А как же, путешествие за заграница. А в ССах что я понимал? Мундир хороший, шерстяной, сапожки правильные, яловые на гвоздях, подошва, как железная, хоть до смерти носи. А сознательности у меня ни хрена не было. Откуда во ей быть? Папа умерли, а я еще в детский садик ходил, я и не помню, какой он был. Он машинистом работал на паровозе, Феликс дзержинский Может, слыша... слышал? Папа умерли от несчастного случая, заворот кишок. А мама уборщица в депо, и сестра старше меня на два года. Она еще в школу ходила, а уже маме помогала и в доме, и на работе. А я рос, как бурьян, с пацанами на улице голубей гонял. Учился хреново, какая у меня сознательность. А тот лейтенант, гад, морду бил и кричал, «Изменник Родины, говори, кто другие изменники, всех, кого знаешь, а то повесим». Ну я и утек с того лагеря, вот так, взял и утек. Домой на Белгород не поехал, понимал, там шукать будут. Работал где по деревням, где в городе, и в Польше, и в Белоруссии. Говорил, что со, стар... со старбайтером иду, и что семья погибшая, деревня сгоревшие Я знал, что у нас в области были сгоревшие деревни. Так на такую и сказал, работал, ну и воровал, тоже бывало. Жрать-то хочется. И попутали меня тут близко. В Люберсах или вроде. Там еще пацаны были. Мы в вагон с мясом залезли. Такой белый, чистый. А эти гады, стрелки на железной дороге, они, знаешь, хуже всей милиции. Так били. Потом раздели на снег выгонять. И тут увидели у меня ранение. И еще один там был начальник. Наколку на руке увидел. Знаешь, группа крови. Сразу признал, ты, сволочь, в эссэхсах был. Еще хуже стали бить, я плакал и сознался. Теперь вот сюда привезли. Ты, как понимаешь, меня повешают? Таких дураков вешать веревок не хватит. Я утешал его и материл. Может, он и не врал, хотя такие простачки иногда, ох, как ловко умеют сочинять самые достоверные небылицы. Ну, если и врал, ведь мальчишка. Он рассказывал охотно, а сам ничего не спрашивал. Только, а ты какого звания? Услышал майор, сперва недоверчиво хихикнул, но стал говорить на вы. Вот сидел в этом подвале третий сутки и уже знал некоторых часовых. Я сказал, что отобранные у меня папиросы старшина положил в ящик стола. Володя стал конючить и двери. «Гражданин начальник, дайте папиросы! Это ж майор, фронтовик, они не были в плену!» Дежурный солдат приоткрыл дверь. Была уже ночь, и начальник караула, видимо, спал. «А ты правда, майор?» «За что?» «С начальством ругался. Не врешь?» «Ладно, дам покурить. Только чтоб до утра скурили. Если Карнач увидит...» Мы оба с Володей поклялись. Он разделил с нами одну пачку папирос, дал коробок спичек. Мы задымили. На мгновение блаженства. Потом легли вплотную, разумеется, в шапках и не разуваясь, на его шинель, под мое пальто. И я уснул в обнимку с юным эсэсовцем, вздрагивавшим от холода и от рыжих. Утром принесли кипяток в кружках, кисло вонявших ржавчиной и тухлой капустой, и по куску хлеба. Потом Володю увели. Несколько часов я оставался один. Днем камера оказалась еще грязнее. Я ходил. Ходил по диагонали, получалось шагов двадцать. Три километра. Потом надоело считать. Курил, забившись в угол, невидимый из волчка. Но здесь никто и не следил. Наконец вызвали. У стола караульного начальника трое конвойных с автоматами. Командует младший лейтенант, молодой, нахмуренный, твердоскулый. Я получил изъятые вещи, папиросы, распихал по карманам. Руки назад. Привычно закладываю руки с мешком за спину. И внезапно правое запястье схвачено железным укусом. Наручники. Резко отвожу левую руку, говорю, стараясь не кричать. Что это значит? По какому праву? Я оправданный офицер. Я был два года под следствием, меня никогда не заковывали. Я требую прокурора. Еще чего. Вас повезут в открытой машине. Есть инструкция. Возить в браслетах. Я выполняю приказ. Вы говорите офицер, значит должны понимать, что такое приказ. Тогда я хоть наушники опущу и шапку надену. По городу ведь повезете. И если уж наушники, тогда зачем руки назад? Лейтенант несколько секунд размышляет. И сразу видно, что он очень серьезный и очень добросовестный дурак. Наушники давайте, а руки только назад. Инструкция такая. А как же я понесу мешок? В зубах, что ли? Возьми мешок одному из солдат. «Давайте прекратим разговоры!» В голосе металл. «Предупреждаю! Шаг в сторону!» «Вставание в машине!» «Разговоры или крики!» «Конвой применяет оружие без предупреждения!» «Ну что ж, испытаем и эту новинку!» «Браслеты!» Руки на спине стараюсь держать поудобнее, не ненапряженно. Короткий щелчок, стиснуло. «Больно!» «Вы что же, пытать собираетесь?» Ладно, ладно, отпусти там на поворот два. Щелчок, тиски расслабили. Ну как? Отпустите еще, не собираюсь же я удирать. Разговорчики, щелчок, вот так. Свободнее нельзя, а если будете применять усилия, они сами теснее возьмутся. Во дворе обыкновенная полуторка. Забраться я, разумеется, не могу. Лейтенант угрюмо размышляет. Потом озарение. Солдат приносит табуретку. Откидывает борт. Меня поддерживает с двух сторон. Забираюсь на табуретку, потом вступаю выше, как на эшафот. Сел спиной к кабине. «Не прислоняйтесь, браслеты сожмутся». Один из конвоиров рядом, другой напротив. Лейтенант сел к водителю. «Поехали». Ляжу назад, прощаюсь. Назад откатывается мутно-розовая аркада метро Кропоткинская. Нахохлившийся чугунный гоголь, арбат, темный столбник Кемерязев. Все откатывается назад, назад в только что, вот-вот, мигнувшее мгновение, во вчера, когда еще ходил, куда хотел, когда мог прийти домой. Вижу дома, в которых живут знакомые и незнакомые, вольные, вольные люди. Они не знают, как они счастливы. Бульвары, серая пряжа деревьев и кустов чернеет, уже смеркаются. Разматывается назад, назад. Пушкин потупился над головой конвоира, темнолицого, раскосого. Казак должно быть, равнодушного. Голоса людей, гудки, шумы машин. Все назад, назад. На повороте толчок откидывает к стене. И сразу щелчок. Железная боль стискивает запястье. Не могу удержать кряхтение, стона. Конвоир, которые рядом, белобрысый, безбровый, сердито испугал. «Ты чего? Чего?» Наручники зажало. «Отпусти!» «Нельзя! Ключ лейтенанта! Молчи! Терпи! Скоро приедем!» Боль вгрызается вверх до локтя. Боюсь пошевельнуться, судорожно напрягаю ногу. Опять поворот. Слава Богу, без толчка, и кажется, боль чуть слабее, но правая кисть затекает. Сидите аккуратно, вам же лучше. Въехали на улицу Чехова. Значит, в Бутырке. Хорошо, теперь уже недалеко. Остановились, должно быть пробка или стоянка троллейбуса. Пьяный в черном треухе пытается лезть. «Подвезите, солдаты!» «Не на Савеловский!» Оба конвейера вскочили, отдирают его руки от борта. «Нельзя! Нельзя!» «А чего нельзя? По рождях же!» «Ага, арестованного везете!» «Еврей? Это хорошо, значит!» «Их тоже арестовывает Он тяжело спрыгнул. «Еще что-то галдит вслед!» какой проницательный пододвинутой шапкой угадал по носу по гримасе боли наконец заворачиваем опять толчок и новый зажим наручников кусаю губы медленно вкатываемся в знакомый серый двор второй двор затылком через кабину чую приближение тех самых высоких дверей темного портала Слышу, как лейтенант выходит. Кричу, «Снимите наручники, ведь калечите!» «Ладно, ладно, уже приехали. Сними наручники, ору яростно до визга. Палач, твою мать, палач, будь ты проклят!» Конвоиры молчат. Лейтенант поворачивается, тупо смотрит. «Разговорчики, за такие выражения знаете что?» Но он не злился, он уже выполнил задание, доставил арестованного и теперь был в чужом хозяйстве. Легко одним прыжком забрался в кузов. Спортсмен расщелкивает, вытягивая руки. Боль тупеет, медленно сползает вниз от локтей, пульсируя с одни в запястьях. Правой кисти почти не чувствую, затекла и кажется подушечно опушей Начинает покалывать, шевелю пальцами, слушаемся Ну вот, а кричать выражаться не положено. Мы действуем по инструкцию а вы, палач, конвой надо уважать. Вяжу безмятежно светлые, серьезные глаза лейтенанта. И мерещится, что где-то там, на глубине, на самых донцах этих глаз, или еще глубже, Глубже, «Теплица» не мысль, нет, а просто обида или жалость, но все-таки не злоба. «Уважать? Уважать нельзя по инструкции. Уважение надо заслужить, лейтенант. Вы еще молодой человек. Я старше вас по годам и по званию, а вы меня так мучите. Не может быть в советской стране такой инструкции, чтобы мучить. Ладно, ладно, разговорщики, не положено. Давайте, проходите». И я прошел в знакомый бутырский вокзал. И смотрители, кажется, знакомые. И опять бутырки, избавление. После холодного подвала, после стыдной пытки браслетами. Санаторий Бутюр. И теперь я знаю все, что будет дальше. Привычный, будничный порядок. Шмон, баня, камера, поверка, оправка, пайка. Сахарок кипяток, прогулка. Разговоры, судьбы и судьбы, книжки, передачи, шахматы, козел, баланда. Опять и опять разговоры и судьбы. Вечерняя каша, вечерняя поверка и ожидания. Ожидания, ночами и днями ожидания. В Утырской приемной канцелярии, где заполняют карточки новоприбывших, Сиролицый капитан сказал «Повторный». Был оправдательный приговор? Ну, значит, ошиблись. Поправят. Он не злорадствовал и, видимо, не был ни ожесточенным, ни фанатично истовым тюремщиком. Я вспомнил прокурора Мишу. 58-ю нужно дожимать. Оправдание было аномарией, вывихом естественного порядка. Бутырский капитан испытывал простое удовлетворение. Вывих вправят. А я верю, что буду опять оправдан. Ну что ж, верьте, верьте. Бог с рядом с тем, из Которого выходил на волю. Сколько же времени прошло? 72 или 73 дня? И словно бы только вчера. И словно в другой жизни. Интермедиа кончилась.